Глава пятая. Неоновый цветок. От этого летающего яйца не было никакого спасения. Оно постоянно крутилось вокруг донников, предлагало свои услуги, расписывало преимущества игры за тем или иным столом, соблазняло большими выигрышами. Так и хотелось содануть по нему чем-нибудь тяжелым или отправить выполнять невыполнимое из разряда «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но мистер Эндрю, как он себя называл, был неутомим. Если донники отказывались от чего-то, он тут же предлагал что-то новое. И к тому же привлекал внимание окружающих. Этими шарами были окружены практически все посетители казино. Но только мистер Эндрю вел себя нагло, шумно и назойливо. «Попробуйте наш фирменный напиток «Маджахарская жара». Он прославлен на весь обитаемый космос» но лишь у нас его готовят правильно. Не забудьте, после того, как сделаете глоток, укусить кремовую вишенку. Это просто феерично. Но больше всего раздражало Илью это постоянная фееричность после каждого предложения. Неоновый цветок выглядел вызывающе и до приторности роскошно. Здесь все утопало в золоте, а самый распространенный цвет был желтый. Между столами с самыми разнообразными играми от простых карт до виртуального космобоя сновали полуобнаженные официантки, разносящие горячительные напитки. За каждым из столов шло сражение, то тут, то там раздавались шумные возгласы, слышался задорный смех, неслись вслед кому-то проклятия. Адреналин просто зашкаливал. Скользящие по краю бездны пираты, ступив на твердую почву, отрывались по полной, и никто не мог им это запретить. Все сдерживаемые в долгих рейсах чувства и эмоции прорывались фонтаном наружу. Кому-то везло, и он греб фишки со стола охапками, кто-то проигрывался в пух и прах и готов был заложить последнюю рубашку в горячке игры. Но одно можно было сказать точно. В зале не было видно ни одного скучающего лица. Всех завлек в свои липкие сети азарт. — Что будем делать, командир? — спросил Фома Бродник. Предлагаю раскинуть кости. У нас лучшие столы для игры в стар кости. Вы запомните эту игру надолго. Это будет феерично. Тут же вмешался в разговор мистер Эндрю. Илья отпихнул шар рукой. — Где наш клиент? — запросил он по разгоннику информацию у ломщиков. — Поднимается в лифте, тринадцатый этаж, — ответил Шуан Ури. — Скажи, а что находится над казино? — спросил Илья у стального шара. Мистер Эндрю тут же ожил. «Над казино расположен самый комфортабельный и роскошный отель в городе. Всего за какие-то 500 кредитов в сутки вы можете получить шикарную постель и великолепный вид из окон. Перед вами весь трувим будет как на ладони. Это будет феерично!» Сова поднимается наверх. Вероятно, на тринадцатом у него встречи. «Значит, и нам надо навестить друзей на тринадцатом». — сказал корен серое ухо. «Я могу забронировать для вас номер. Вас будет трое. Предлагаю роскошные апартаменты. Всего за 335 кредитов в сутки с бассейном и виртуальным дискобаром. Вам достаточно только подтвердить свое согласие и коснуться меня. Это будет феерично». Тут же захотелось разбить стальной шар об стену. Илья с трудом сдержал себя. Они приблизились к лифтовой площадке. Фома Бротник по пути успел прихватить бокал красного вина и теперь выглядел, как преуспевающий бизнесмен, предающийся бездумному прожиганию жизни. Благо, выпивка была за счет заведения, как уже успел рассказать мистер Эндрю, не забыв добавить свое коронное феерично. В лифте они поднялись на тринадцатый этаж. Илья проверил оружие пистолет в кобуре под мышкой и энергетический хлыст в кармане куртки. Все на месте. Вооруженный, он чувствовал себя увереннее. Нельзя с голыми руками в клетку с тигром входить. Тигр не девушка, и разговор пойдет не о любви. Раздался звон колокольчиков, и лифт остановился. Они вышли в застеленном коврами коридоре. По стенам висели картины, больше напоминающие разлитое овощное пюре, смешанное с зубной пастой. Светильники в виде руки, держащей факел, с двух сторон и огромные зеркала в тяжелых под бронзу рамах. «Гнездо, где засела наша птичка?» – спросил Илья по разгоннику. «В 1354-м. Будьте осторожны. Там человек шесть, если верить регистрационным данным отеля», – ответил Шуан Ури. «Вот так поворот событий. Похоже, мирную встречу нельзя будет назвать». Нужный номер оказался в левом крыле коридора. Они остановились возле него, не зная, как поступить. Ждать сову в коридоре и, когда он выглянет, потребовать объяснения или взять инициативу в свои руки и напроситься на свидание без приглашения. Все сомнения развеял мистер Эндрю. Неожиданно он вспомнил о банном комплексе, располагающемся этажом выше. Помимо превосходных парилок на любой вкус и цвет, вы найдете там все для игры в бильярд, тройной квотербол и приватные комнаты для отдыха. Посетите наш банный комплекс Парудром, и вы не пожалеете. Это будет феерично». Он так громко голосил, что остаться незамеченным было просто невозможно. «В номере началось движение», — предупредил Шуан Ури. «Ждать больше нечего. Их местонахождение обнаружили». Фома Бродник позвонил в номер, а Илья и Карен Серое Ухо прижались к стене с двух сторон от двери. Разыграть пьяного жильца, по ошибке перепутавшего номер, да так, чтобы ему поверили, задача сложная. Но Фома Бродник справился с ней превосходно. Оставался, конечно, призрачный шанс, что в посмотрит сова, и тогда сразу вся конспирация полетит к черту. Но кто его пустит, если он в гостях, и, возможно, под подозрением в сотрудничестве с властями Поргуса. Заговорщики всегда очень подозрительные типы. Прежде чем поверить, трижды проверят, а потом перепроверят для убедительности. Ставка сыграла. Двери открылись, и на породе показался щуплый мужик лет сорока, лысый. Густая борода, гладко выбритые верхняя куба и пышные брови. Вот то, что сразу бросалось в глаза. Фома Бродник не церемонился – Он втолкнул его в номер, вошел сам, а уж за ним последовали Давыдов и Карен Серое Ухо. Появление новых действующих лиц на сцене наделало шуму. Только вид стволов, нацеленных им в грудь, успокоил основных персонажей предстоящей пьесы. Двое громил стояли у окна, явно телохранители, прохлопавшие угрозу жизни клиентов. Трое серьезно господ сидели в креслах. Сухой седой старик со стеклянным отсутствующим взглядом и выпеченный вперед челюстью. Он больше всего походил на человеченный кактус. По правую руку от него восседал пухлый мужчина, напоминающий видом расплывшееся тесто. В пальцах-сардельках он держал планшет и что-то усиленно там выистивал. По левую руку сидел мужчина средних лет ничем не примечательной внешности. Обыкновенный офисный безликий клерк. Если вы не пришли именно к нему с чрезвычайно выгодным предложением, он не удостоит вас даже взгляда. Напротив них, в позе хищной птицы, сидел Майкл Савинский. Рядом с ним застыл мир Аспис, с тревогой смотрящий на вошедших клеймёнах. — Мир вашему дому! Надеюсь, мы не помешали? — с насмешкой в голосе спросил Илья. — Кто вы и по какому праву вторглись в наш номер? — раздался скрипучий голос господина Кактуса. Позвольте представиться, я Имран Актарский, воскресший король Поргуса, а вы, я так понимаю, эмиссары Союза Возрождения на Трувиме. По крайней мере, господин Савинский нас так заверял. Заявление Давыдова о воскресшем короле никого из присутствующих не удивило, из чего можно было сделать вывод, что они обо всем знали и успели подготовиться к любому повороту событий. Вот только Майкл Савинский выглядел очень недовольным но молчал, как заговорщик на допросе. «Очень рады вас видеть в добром здравии, Ваше Величество. Конечно, лицом вы мало похожи на свой портрет, но это дело поправимое. Мы не ожидали вас лично. Господин Савинский заверил нас, что уполномочен вести переговоры от вашего имени», произнес господин Тесто. «Господин Савинский полностью прав. Он будет вести все переговоры». «Но я хочу присутствовать при них лично», — сказал Илья. «Позвольте». Он присел на диван рядом с охотниками. Так что Ниру Аспису пришлось подвинуться. Фома Бронник и Карен Серый Ухов встали позади. Оружие они убрали, чтобы не создавать напряженной обстановки. Здесь все-таки переговоры союзников, а не встреча воинствующих мафиозных кланов. «Как я уже говорил господину Савински до вашего появления», Союз Возрождения готов к началу активных действий. Наши агенты готовы открыто выступить против узурпаторов власти. Наши люди глубоко законспирированы во всех слоях общества Актарии и ждут только команды, чтобы открыться. Но есть трудность. В армии и на флоте начались чистки. Вероятно, в наших рядах оказался предатель, и по приказу магистрата Поргуса началась охота на ведьм. Через фильтры пропускают всех старших и младших офицеров. Ищут возрожденцев. Уже больше тысячи человек из наших арестовано. Большая часть этапирована на каторгу. Без суда и следствия. Всего под стражей оказались десятки тысяч офицеров. репрессивная машина только набирает обороты», — произнес господин клерк. «Надо действовать решительно. Пока еще это возможно», — заявил Майкл Савинский. «Штаб возрожденцев считает наоборот. Сейчас время уйти в тень. Если мы поднимем голову, то можем лишиться головы», — произнес господин Кактус. «Наше командование имеет мнение, что если мы сейчас начнем бой, то слишком велики будут потери». «А если не начнете, то можете потерять всё, парировал Илья Давыдов. «Устранение узурпаторов — это только начало работы». «Главное еще впереди. Червоточины Штельмана пульсируют. Время от времени они рождают пришельцев, которые настроены весьма недружественно. Если мы не успеем взять власть в свои руки, то столкнемся с недееспособной властью перед лицом страшной угрозы. Мы должны это понимать». «Внимание! Только у нас и только по хорошим ценам новый аттракцион «Слепая угроза». Вы сможете оказаться нападающим в солнце корабле» у вас будет всего лишь час на то чтобы запустить двигатели корабля и спастись от неминуемой гибели эффект полного присутствия только сегодня и только у нас это будет феерично напомнил о своем существовании мистер эндрю кто-нибудь знает как отключить эту железную чушку раздраженно спросил фомабродник он уже хотел было расстрелять стальной шар в упор, но вмешался один из громил. Подошел, положил руку на мистера Эндрю, что-то нажал, робот спланировал на ковер и отключился. «Червоточины Штельмана. Дышит уже не один десяток лет. Придут ли чужаки или не придут? Вопрос открытый. А магистрат Поргуса здесь и сейчас. Так что надо решать текущие проблемы. Штаб считает, что надо подготовить народ к возвращению Имрана Актарского». Уже сейчас активно распространяется новость о воскресшем короле. В Актарии на днях прошел митинг протеста против действий магистрата. Это все полумеры. Нужно активно действовать. Если мы выступим завтра, что сможет нам дать Союз Возрождения? Спросил Илья. Около трети всего боевого флота тут же выступит на нашей стороне. Еще треть флота перейдет на нашу сторону в течение трех суток. Остальные будут верны магистрату ответил господин Клерк. «Какие цели ставит перед собой Союз Возрождения, кроме как вернуть трон Имрану Актарскому?» Задал, пожалуй, самый важный вопрос Илья. «Мы растим в своих рядах будущую элиту Поргуса. У нас только лучшие профессионалы. Поэтому мы считаем, что будущее правительство Поргуса должно быть сформировано из сторонников Союза Возрождения», прямо заявил господин Кактус. «Хорошо». «Я обдумаю вопрос, но настаиваю на немедленном восстании. Передайте мои слова в штаб, и я жду немедленного решения», — потребовал Илья. «Мы свяжемся сегодня со штабом, и завтра в это же время ждем вас у себя», — предложил господин Кактус. «Договорились». Илья поднялся с дивана. В этот момент по разгоннику пришло сообщение. «Командир, у нас тут какой-то нехороший замес начинается». Что-то в городе происходит. По всей планете только что было объявлено чрезвычайное положение. Судя по встревоженным физиономиям возрожденцев, эта информация достигла и их ушей.